Для начала углянов прошелся меж шконок в бараке, словно вдоль одинаковых ниш Колумбария, и царапнул глазами табличку со статьей и годами лишения свободы. Сто пятая. Вот тогда душегуб с девяносто шестого и уже почти полностью все свое отсидел, заплатил. справедливую цену закрой взял свой вес и пронес не согнувшись до тресущихся товари что сделать я все сделаю сван принесу и уже замерзал в подземельной тоннельной темноте встречный свет раскаляясь затяжками и должны заскрипеть через самое жалкое время проржавевшие челюсти зоны, выпуская на волю его, и вот тут-то его не согнувшисься, обрушением и придавило он Угланов его придавил. Все равно все еще ничего не понятно. Вот боится чего. Но пришил его хлябенку Угланову, прихватил на каком-то обычном дерьме. Или грамм запрещенного, или железка с отпечатками пальцев и пятнами крови. Ну и что? Ну, походит, за Углановым эти два года стукачом-пеленгатором, что ли, приставили непрерывно ловить, доводить до нешумного хлябина каждое слово, что Угланов уронит. Так ведь это таскать из пустого в порожнее... Да и сколько их тут без него барабанщиков штатных, щуплых до неприметности, неразличимости? Что ж ему тогда велено сделать с Углановым, отчего он Чугуев вот так задыхается? Может наоборот отмисить кулаками до крови, до раскрошенных шатких зубов, до животной покладистости? а потом объяснить эти зубы и кровь своей личной неприязнью к буржую угланову на мгновение даже обесцеливающее захолодело внутри и заныло в затылке вставших тонкими ломкими как у птицы костях как представил себе массон на ускорение этой ковалды так чего же он медлит чугуев тогда Под рукой у него же угланов всегда, в уязвимом для боли физическом облике всю дорогу ничем не прикрытый, кроме собственной кожи, ждет отмашки, нажатия на кнопку пульта дистанционного управления роботом. Шуранули над промкой обед, ухайдаковшись, стек угланов на корточки задницу. Привалился спиной к панельному штабелю и сидел, пропуская сквозь себя многоногое ползучее шарканье и смотря снизу сверх на мужицкие запыленно чумазые лица. Ломарей, подбрасывая свои булавы, по-рыхлому припустили кормушки, обтекая угланого словно пенек. Кто-то коротко взглядывал на него как на... выброшенную вязко-тяжким бетонным прибоем на берег дохлятину, но в то же время и с каким-то уважительным и жалеющим недоумением. Вот зачем ему это? Неужели от той же тоски и безделья, что изводят здесь каждого? И Чугуев надвинулся всем своим давящим твердосплавным литьем, мощногрудой-глыбой, столеварской статуей, Не взглянул, не промедлил, но что-то в нем дернулось, поползло и споткнулось какое-то будто движение. Вот не то протянуть ему руку угла новую, вряд ли. Не то засадить ему в череп с ноги, чтобы уж без обмана отключить излучение, вышибить словно мячик футбольный жизни своей навсегда. Что же именно он ему все-таки сделал, угланов? Как-то это все было увязано и сегодняшний день, и предавленность этого малого здесь, и та давняя и неимевшая срока давности смерть, за которую здесь чугуев сидел, и какое-то из стародавних проявлений углановской воли. Надо было понять это, вспомнить. Это раньше никто по отдельности из железных значений для него не имел, важны только в составе магутовской силы, а сейчас на безрыбье, когда в подчинении ноль человек, важен был ему каждый со своей отдельной судьбой и правдой. Пересилив разбитость, толкнулся, потащился прицепом вот за этой чугунной спиной за бригадой своей. Голова была смутная, ни хрена не варила, носоглотка шершавилась, словно наглотался наждачной бумаги, и хотелось горячей воды, чуть подкрашенной сладкой чайной, этой бочковой воды с сильным привкусом гнилости, ветоши. Дикушин и Царьков вдвоем забрали из раздаточной все миски на бригаду. Дикушин, щуплый парень с лицом призывника из сельской местности, Привычным кратким жестом двинул по столешнице к Угланову конструкцию из мисок, накрытую двумя ламтями черного, как двинул бы к любому другому из бригады. И снова он Угланов привычно поразился вот этой простоте движения навстречу, тому, как они быстро его приняли, совсем иначе сделанную особь, существо слетающего острова. впустив его, вобрав в свое житье-бытие как в каменную раковину моллюска, невидимый свинцовый колпак молчания всех, накрывший его в зоне, распоялся, давно уже к нему протягивались эти татуированные руки с полными чайными дымящимися кружками и пригоршнями шоколадных конфет к человеку, который ничего. Никогда не просил, навсегда не нуждался в протянутых. Из Шизо его встретили раз и встречали всегда уже гревом, накрытым с русской нищенской щедростью поминальным столом. Это был прям какой-то египетский ритуал погребения с приношением даров, обрежением в чистое, свежее все, с той лишь разницей, что... Не сплавляли туда, а встречали оттуда, отмечая рождение твое, воздавая за голод и холод. Просто так повелось тут у них и спокон. Установлен закон: греть любого смороза, претерпевшего что-то от лагерной власти. Ну, не каждого, да, а того, кто показал человека людское в себе. И закон исполнялся со скучной сухой неуклонностью, может вовсе без чувства живого, хотя именно это живое тепло он угланов от них и почуял очень слабое, но и предельное по возможностям этих людей. Греем тем, что имеем, больше нет ничего. Эти ток и излучение тепла не спасают. Не выносят на волю, не дают прекращения и ослабления властного пресса, но хотя бы вот так, хоть на каплю диктатарной обжигающей крепости, шоколадной нацеженной сладости мы тебя подкрепим, а потом подкрепим и другого, когда подойдет его очередь отправляться на триумф. Был углана в другим и чужим, не отсюда. но сама одинаковость воздуха, та же мера придавленности, удушение живого нестарого и могущего долго еще жить человека, все, что чувствовал каждый в себе, на себе, убивало вот эту разделенность. Чувство общего было врага и совместного сопротивления медленным пережевывающим каждого челюстями зоны. Все они тут положим сидели заслуженно, получив по делам своим каждый свое, но от этого власть, что щемила их в зоне, вовсе не становилась беспримесно праведной и имеющей право делать тут с ними все. Он придвинул обратно к Декушину миску с перловкой тебе и хлебал не остывший. Еще даже горячее, кислое щи с лохмотьями и жировыми облачками омерзительной тушенки. И ничего не вывернуло. Жрал, забивая рот кляпом из капустных соплей и разваренной мыльной картошки, ощущая рост сытной, подкрепляющей тяжести в брюхе. Кое-что он уже этим вот мужикам показал. Прилетел не с луны. заводской он промышленный человек, понимающий, как поставить железобетонное дело, и уже потянулись к нему бригадиры. Процентовочки бы посчитать нам, Артем Леонидович, а то что-то никак все не сходится, котелок закипает. Ну а как без простое, когда арматуры на стенде осталось полтонны, ну и по ГОСТу на куб сто пятнадцать. Вот стержней выходит. Вертикальной укладкой делаем. Но все правильно. Да, номинальный диаметр умножаем на плотность и длину умножаем на массу удельное. Да вы что? Да ну ладно. Это что ж мы тогда? Ну спасибо, Артем Леонидович. Скоро станут все делать, как скажет им он. На пяти. на сикома размерных гектарах промзоны, если только, конечно, милиционерские сторожи вы не затащат его на колючем ошейнике с промки обратно в барак. Он, хозяин совковой лопаты, почуял смешное подобие прежней своей управляющей и разгоняющей силы. Два десятка, три сотни людей подались. Потянулись под властную руку его. Пусть вот только на этом земляном пятачке, Пусть в одном только этом измерении готовы ему послужить. И нигде, и ни в чем уже больше. Но все же. Есть такое дебильное слово — лояльность. Ни один не желает Угланову сдохнуть. Один только Чугуев каменел. со сведенными челюстями, да еще этот вот пропускающий свет, пропускающий взгляды и как будто и вовсе растворенный в воздушной пустоте без остатка известив, оставался ему непонятным, совершенно угланного не замечая. Он хлебал свою пайку и взглядывал на сидящего прямо напротив, выскребавшего миску до блеска чугуева, нажимая глазами на выпуклый лоб. И Чугуев, не выдержав, взглядывал со вполне быковатым естественным выражением: какие вопросы? Тяжелее все и тяжелее до нитиа в лобной кости, до щекотного сжжения в углановских яблоках, нажимая глазами в ответную, как оно и положено быдолу, для которого пристальный взгляд равнозначен усилию согнуть. Но за этим давлением пряталась детская мука беспомощности, и, пожалуй, проглядывала донная память, что бывает за то, что попрёшь наугланного буром. Раз уже он так сделал, залупился на гору, и теперь уже будет последним вот здесь, кто подымет наугланного руку, и за одной видовой только не навести. Где же я тебя все-таки переехал? Железного, несмотря на комплектность, несомненную цельность, живучесть, лишь подчеркнутую застарелыми, распахавшими шкуру белесыми шрамами, видел перед собой угла нов калеку, внутреннюю предавленность, неполноту. Что-то с ним здесь чугуевым, непоправимое сделали. Что-то сделалось с ним тут за годы лишения свободы само, но、ну, так он ни килограмм везде вынес из цеха, убил. Интересно, кого и за что. И спросил шепотком у Антоши сынка на воскресной прогулке. И Антоша давно уже впитавший всю правду про всех, с кем сидит третий год под барачной крышей, угла наву вывалил. Децветного Мента говорят завалил по зоопарке. Уж не знаю, как там и из чего вся заводка. Вроде при исполнении по форме был мент, за мента и пжа могли дать. Непонятно вообще, как он цел до сих пор. Вот Ментеево за своего не прихлопнули. Раньше чалился на строгаче под челябой где-то, а потом вот сюда его к нам. Мутный он вообще-то какой-то, отец Так-то с виду обычный Ломарь ломарем Жопа в мыле Пашет, пашет на промке за десятерых Да вот брат у него, говорят, из серьезных Тоже типа тебя, вот, хозяин с заводов Точно я не в курсах Но уж очень на правду похоже Что вот брат Мохнарылый его от ментов откупил Забашлял сколько надо Просто так согласись, ничего не бывает. Многовата уже совпадений. Знал когда-то у Гланов такого владельца заводов по фамилии Чугуев из отчеством Анатольевич даже. Да ну бред. Саша бы откупил, если брат. Целиком дал полтинник зеленых следаку. и полтинник дежурному оперу, мелочи с под ногтей, или вывез из зоны потомбы, года так через два, через три, полиловой печати о смерти и новому паспорту. Неужели побрезговал? Не пересилил омерзение к родному австралопитеку, убийце? Отхватил от себя тупиковую ветвь с содроганием нормального? Вышнего, глядя сквозь заборные прутья на того, кем бы мог стать он сам, если как-то немного иначе сцепились изначальные клетки кислоты. И еще одна маза, отец, по дорожке на шептывал Тоша. Сам, опять же вот, свечки, признаюсь, не держал, только ходит слушок, что. У хлябина он мясником, но вот месяц на зоне, кого ему скажут, бабки, бабки из коммерсантов для него выжимает. Может быть и парадшу сейчас на него я тебе прогоняю, но вот кто-то уж точно это дело для нашего куманька исполняет, махнарылых прессует, чтоб бабло свое вынули. Вот и все, что могу я тебе прочугуя. Так-то он не ершится, не бычит, тихо-мирно живет. Уж куда ему бычить под такой статьей и с такой колотушкой? Знает все про себя, изнутри запаялся и ходит. Не сорваться бы только еще один раз. Я уже на таких насмотрелся. Тут на зоне мокрушники, вот, как правило, самые смирные люди». Но и сам заусы его тоже не дергай, он вообще-то семейный. Жена к нему ездит, и пацан у них общий растет. Значит, было его кому ждать, значит было кому продвигаться все эти огромные годы к своей собственной крови, текущей по нежным и маленьким жилам. Значит. Должен он, право не имеет остаться здесь после звонка. Или, может быть, наоборот, стало не к кому больше ползти. Он, у гланов, не верил в силу вечной любви. В материнскую — да. А в собачью преданность любящей женщины — нет. Лишь на том основании, что собаки так долго человеческий век не живут. Ну а сын? Сын, тем более к тому времени вырастет, вырос уже из отцовской позорной и скореженной жизни. Нахрена ему нужен проржавевший от крови и воздуха зонный отец? Десять лет представлялись угланову сроком, за который сгорают, сгнивают, отмирают все родственные и любовные связи. Обрубить в одночасье их стальным полотном осужден. иногда невозможно, но дальше, дальше действует время, ненавистно всесильное время вода проникает по капле и точит, разъедает телесные нити двоих, и на свободе то у всех кончается одним беспощадной старостью и невозвратностью, иссыханием яичников, семени, силы, а когда Разделяет людей нескончаемый через годы ползущий бетонный забор? Он, угланов, сверялся с собой со своими годами неволи, примерял на себя ту же участь, подставляя хребет под давление того, что уже начало его вдавливать миллиметрами в землю. Как же все-таки страшно! Смешно одинаковый участь и всех, кто попал под вот этот завал. Все теряют одно, одинаково всю свою силу и правду. Всех убьет одна смерть. Он угланов, согласен исчезнуть. Все равно, шь ведь придется согнуться под гнетом общераспространенных болезней, не дождавшись таблетки бессмертия. прожжаветь изнутри и рассыпаться, но ведь это потом, это лет через пять, а сейчас у него еще целая жизнь, и она убывает сейчас так поскудно, бесследно и пусто, жизнь, которую мог бы прожить вместе с сыном, за которую столько построить. Всего с этим он не способен смириться, и вот этот Чугуев, уже потерявший, заплативший, отдавший половину мужского здорового полносильного века, все равно до сих пор не согласен на эту преждевременний заживо смерть, смерть, которую в зоне живешь и которая тут в тебе нестерпимо с живым продолжается. А иначе сейчас бы уже ничего у него не болело чугуево, и у Глана, к нему приближаясь, ничего не ил бы Ломового гудение запертой крови, гнет живой этой боли, что казалось разломит вот-вот изнутри этот слаб.